Оскалившись, Шаран подбежал к Ухэру. распахнутой воронкой ствол смотрел ровно в немигающий глаз Ярол Гуя. Шаран извлек из-за пазухи кремний и высек искру. Две или даже три секунды ничего не происходило. Огонь пробирался по узкому запальному отверстию. Потом грохнуло, и ствола из запальника выметнуло пламя. Ухэр подскочил и накренился вместе с массивной станиной, на которой был укреплен. Шаран судорожно сглотнул, прочищая заложенные уши. И лишь Ероолгуй, казалось, не заметил ничего. Каменная кортечь истерзала его плоть. Разорванный глаз разлетелся в клочья. Заляпав все вокруг грязной зеленью, но даже такая страшная рана... Ничего не значило для гиганта. Края раны сомкнулись не оставив следа, И лишь лужи, смешанные с нойтом ядовитой крови, Доказывали, что заряд попал в цель. Шарран стоял бессильно, опустив руки. — Прокляты! — шептал он. — Проклятый убийца! Ерол Гуй молчал, Ничего не менялось в студенистом зеленовато-прозрачном теле, в мощных узлах, громоздящихся вдоль поребрика рук. Но, видно, и он почувствовал удар, потому что замерши было руки, разом дернулись и повлекли Иеролгуя к ждущему, неправдоподобно тихому далайну Шаран рассмеялся и погрозил ненавистному богу кулаком. Когда через несколько минут цареги появились на позиции, они увидели, что Шаран с копьем в руках сидит на поваленном ухэре и смотрит на пустой арайхон, где только что бушевала смерть. «Ты что наделал, дурень?» — забопил дюжинник, увидев разгром. «Я выбил ему глаз», — сказал Шаран. «Дубина! БВР безмозглый!» «Из какой лужи ты выполз на мою погибель?» Артиллерист не мог успокоиться. «Это надо же придумать! Полить поэролгую, да чтоб тебе вовек не просохнуть! Мне плевать, куда ты там попал, в глаз или в нос, все равно новый вырастет. А харвах ты спалил и орудие испортил, и вообще, как ты сумел выстрелить?» «Вот», — сказал Шаран, — поднимая брошенное в панике копье с мелко с откулотым кремневым наконечником. Дюженик раскрыл рот, но подавился, проглотив готовую вылететь фразу. «Копье было его собственное». «Ладно», — сказал он, выдохнув воздух, — «разберемся». И забрав копье, пошел собирать солдат, чтобы поставить ухэр на прежнее место. На этот раз доклад Дюжинника выставлял Шарана в самом неблагоприятном свете, так что взыскание оказалось тяжелым. Во владениях благородного Моэртала не было огненных земель, и весь Харбах до последней порошины приходилось получать из казны или покупать втридорого за свои средства. Тем более это касалось ухера своими силами починить, Изработавшееся орудие было невозможно. Неудивительно, что Адонт разгневался, и Шаарану не помогло даже заступничество пятерых царегов, которые благодаря неожиданному выстрелу сумели ускользнуть от рук Еролгуя. А может быть, наместник был раздосадован, что лишь пять человек остались от четырех лучших дюжин, и сорвал досаду, на невовремя подвернувшегося Шаарана. Кто знает, мысль благородного глубока, как Далайн, не извилиста, как путь жирх. Сначала гневный Муартал грозился вовсе выгнать променившегося на мокрые, но потом остыл и, лишив Шаарана копья, назначил на позорную должность тюремщика. «Ничего». Утешал Шаарана приятель Турчин. — Выслужишься. Обученных воинов мало осталось. Всех я пожирал. Ты бы видел, что там было. Всюду руки ползают, тонкие, без глаз. Хватают всех, не разбирая. Как я прыгал! Не, жаль, тебя там не было. Шааран не был особо огорчен опалой. Теперь он мог больше времени проводить и дома не оставляя Явдай одну на целую неделю. Сейчас ему хотелось быть рядом с Явдай сильнее, чем когда бы то ни было. За последние полгода Шаран не построил ни одного Райхона и вообще не часто вспоминал о своем предназначении, зато о проклятии он помнил постоянно. Один раз ему уже удалось обмануть судьбу. У него есть семья, Явдай, которую он любит больше всего на свете. Странным образом Шааран не мог произнести слово «люблю». Оно застревало в горле, и губы становились непослушными. Невозможным представлялось выговорить его под внимательным словно изучающим взглядом Явдай. Шаарану казалось что любое признание прозвучало бы фальшиво, и он впервые назвал Явдай любимой чуть не через месяц после свадьбы. Но тем сильнее он чувствовал, как необходимо ему Явдай. На ней сосредоточилась вся жизнь, и одна мысль, что пророчество Еролгуя может исполниться, бросала Шуарана в холод. Зная историю безумного Илбеча, Шаран понимал, что женитьба — это еще не вся жизнь. Беды Энжина начались, когда у Атай должен был появиться ребенок. Помня об этом, Шаран внимательно присматривался к Явдай. Казалось, если он вовремя заметит признаки будущего материнства, то сумеет уберечь жену и ребенка от всякой беды, и с той минуты все всегда будет хорошо. Жаль, что ранние признаки, о которых понаслышке знал Шаран, были смутными и неопределенными. И Шаран напрасно мучился, гадая и не решаясь впрямую спросить свою подругу, не беременна ли она. Айавдай по-прежнему смотрела вглубь себя и никогда не начинал разговор первой. Служба при тюрьме была скучной и необременительной. Повелитель понимал, что узников необходимо кормить, а это лишний расход, поэтому тюрьма обычно была пустой. Лишь после облав обе камеры оказывались набиты изгоями и земледельцами, вздумавшими в недобрый час поживиться вольно растущей чавгой или подработать на Харвахе. Их в течение дня или двух водили на допрос, а затем отпускали, пригрозив, или отправляли на каторжные работы. Кое-кто попадал в шавар, но даже в этом случае адонт не утруждал себя излишним судопроизводством. Чаще всего обе камеры стояли пустыми, и второй тюремщик, одрыхлевший на службе инвалид, спал в одной из этих камер поставив в изголовье ненужную ему костяную пику. Но однажды, спустившись в нижний яру солдан Шавара, Шааран увидел, что напарник не только не спит, но стоит на часах возле одной из камер, браво выпить в грудь, на которой невиданное дело, красуется панцирь. «Что случилось?» — спросил Шааран, подходя. — громко прошептал стражник и, припав к уху Шарана, сообщил. — Там, Илбэч, поймали-таки. Только это тайна, никто не должен знать. Уже послали к Адонту, он сам сюда придет. Вот какая тайна! Шаран глянул в заложенный чешуей глазок. В скупо освещенной камере, свернувшись на нарах, лежал Чарлах. На полу рядом с лежанкой стояли миска, каши и чаша с водой, чего никогда не бывало прежде. Но было видно, что узник не притронулся ни к тому, ни к другому. «Замучить старика!» — обреченно подумал Шоаран. От входа послышались быстрые шаги. Оба караульщика вытянулись и замерли. К ним шел Адонт Муартал. Он был один, без свиты и без богатого облачения. Верно, услышав новость, поспешил к тюрьме, в чем был. — Ну, жив он? — спросил Муартал издали. — Вроде жив, — но ответил старый тюремщик. — Да и жит. Муартал перевел дыхание, успокаиваясь, разгладил на груди тонко тканый цамц и молча дал знак открывать камеру. Тяжелая дверь отъехала в сторону, а Донт вошел. Шоран, взяв факел, шагнул следом.